Глава тринадцатая. Источник мерцания. Чернее тучи мы вернулись в особняк Хворостовых. Быков отказался отвечать на любые вопросы, только и посоветовав, что позвонить в полицию и сообщить о слуге. Все на усмотрение самой графини. Поскольку время уже было за полночь, а день выдался крайне насыщенным, мы воспользовались гостеприимством Евлампии Константиновны и тут же заняли уже привычную нам гостевую комнату. Я был не в состоянии о чем-либо думать, в отличие от Быкова, который рухнул на кровать и уставился в потолок. А после души я не только не освежился, но еще больше захотел спать, тогда как Калан крутился и бродил по комнате». Шум от него совершенно не помешал мне уснуть, но зато заставил проснуться ранним утром. Ранним для октября, разумеется, когда светать начинает не раньше половины восьмого утра. «Ты что, всю ночь не спал?» – простонал я, уткнувшись в подушку. «Нет, я думал...» «Спите дальше, ваша милость, я и дальше буду делать за вас всю грязную работу», — высказал сыщик, когда я приподнялся на кровати и добавил, «извини, я немного не в себе». «Отправлю тебя тогда на дуэль с Порфирьевичем», — ответил я и лег обратно, но сон не шел. Да и Быков как назло притих, и в полнейшей тишине не спалось совсем. «Отчество у него еще...» «А что не так?» «Длинные! У нас уже и имен таких нет. Упростили все сотню лет тому назад. Даже Ипполит встречался в последний раз в кино лет пятьдесят назад. В остальном все проще, но пошла мода. Я зевнул так, что хрустнула челюсть. На греческие имена. Феофан, Птолемей, лучше уж Порфирий, высказался сыщик. «Вот все-таки хорошо, что ты не из благородных на самом деле», — сказал он чуть тише. «Дрых бы сейчас до обеда, что хрен подымешь. Мне бы сейчас документы посмотреть, а я уверен, что хворостовы спят». «Может, Евлампия не заперла дверь?» — предположил я. «Пошли, проверим». Сыщик с готовностью вскочил с кровати. Я быстро оделся, и мы перешли в соседнее помещение, которое, как и следовало ожидать, никто не запер. «Безответственность какая?» — фыркнул довольный Алан, разбирая бумаги. «По крайней мере, мы не потратим времени зря. Так, что тут у нас? Держи». Он наскоро разделил пачку бумаг пополам. «Помогай. Могу даже стол тебе уступить. Мне в кресле удобнее». Мы поменялись местами, я взялся по диагонали перечитывать содержимое документов. Данных было много, но все шло в разброс. У меня оказались и документы на продажу имущества, переписка с кем-то в столице и в самом Вельске. Я перекладывал листы, не находя ничего нужного, пока не наткнулся на абракадабру. Небольшая записка на сложенном пополам листе была расписана аккуратным курсивом, но ни одного слова я понять не мог. Шифр тут же отправился к сыщику на разработку, а сам я продолжил просматривать бумаги. Несомненно, нет ничего более скучного, чем читать чужие документы. С другой стороны, лучше сидеть за столом, чем уворачиваться от летящей в тебя дроби. Я продолжил изучать переписку Ипполита и вскоре обнаружил его рукописные заметки о Новикове. Старший Хворостов потратил немало времени и сил на то, чтобы собрать данные о новом представителе славного дворянства в этой глуши. Вверху заметки была приписка «вложить в папку», но документов на столе ей не нашел и принялся рыться в ящиках, которые Быков не до конца просмотрел вчера. Папка с записями о графе Новикове и его родителях нашлась в самом низу. В основном в ней имелись базовые выписки «Родословные финансы» то, что Ипполит смог самостоятельно или с помощью кого-нибудь в столице разузнать про соперников. Пролистав с десяток страниц различных выписок, я убедился лишь в том, что Новиковы едва ли имели достаточно средств по приезде сюда, чтобы сделать хоть одну покупку после всех первоначальных приобретений. Это заставило меня более внимательно посмотреть все их финансовые документы. Вероятно, я пропустил какой-то факт. Наследство у троюродного дедушки, еще что-нибудь в этом роде. Но не нашел ничего и отметил у себя в голове первый вопрос, который стоило задать Станиславу. «Что-нибудь есть?» — подал голос Быков. «Полтора часа уже сидим». «Быстро время летит», — ответил я удивленно. «А эти все еще дрыхнут. Так нашел что-то?» «У Ипполита действительно есть досье на Новикова. А как дела с шифром?» «Надо подумать хорошенько. Есть пара наметок, но нужно больше времени. Не густо, в общем». «Новиковы в целом нищие», — добавил я. «Тоже ничего особо не дает. Они же не просили денег в долг у этих». Алан мотнул головой, подразумевая Хворостовых. «Может, они в каком-то тайном ордене состоят? Иллюминаты? Массоны?» Я припомнил из книг Дена Брауна «Самые известные ордена нового времени» и тут же поморщился. Да нет, бред какой-то. Мои слова насмешили и сыщика. Но мы продолжили рыться в записях до тех пор, пока в кабинет не вошла Евлампия Константиновна. Мы сидели тихо, и она сперва нас не заметила. Зато, когда я пошевелился, она тут же ахнула, оступилась и упала прямо в руки Быкова, который раскидал все свои бумаги, чтобы ее поймать. «Доброе утро, графиня!» достаточно громко произнес я. «И вам тоже!» – женщина встала, подняла с пола упавшую меховую накидку. Я заметил, что сегодня она надела корсет и слегка приподнял бровь. Потом подумал, что это слишком невежливо, и тут же сделал лицо попроще. «Я и не думала, что вы уже встали!» – воскликнула она, пока сыщик собирал разлетевшиеся по полу бумаги. Как бы случайно она наклонилась поправить юбку и слегка приподняла ее буквально перед самым носом у Алана. Как бы я не хотел сдерживаться, но в этот раз брови сами поползли вверх. Сыщик, разумеется, не подал виду, но, собрав все документы, поднялся, вежливо улыбнулся графине и тут же сел в кресло. «Работа такая», — вежливо ответил я. «Есть кое-какие подвижки, но не сочтите за наглость». «Направление в сторону завтрака сейчас было бы наиболее предпочтительным. А я как раз намеревалась сказать вам, что в десять утра будет подан завтрак. Если вы спуститесь на трапезу к нам, то сможете переговорить и с остальной прислугой тоже». Хворостова вежливо кивнула и удалилась. Я уставился на Быкова. «И что это сейчас было?» «А ты о чем?» «Я про ее вид». Корсет, юбка, накидка — эти притворные падания тебе в объятья. Это все харизма, друг мой. Алан подошел ближе и оперся обеими ладонями на стол. Твоя харизма малость подгорела, и мне приходится торговать лицом за нас обоих. И прежде чем ты скажешь, что я тебе надоел шутить, замечу, что если бы не твоя принцесса, дочка графини могла бы стать приятным трофеем в этом деле. «Во-первых, мой друг», — отозвался я, не стремясь передразнить Быкова. «Если бы не моя принцесса, меня бы здесь ни одна собака не узнала, не то что графиня. А во-вторых, не хочешь ли ты поддержать стремление Евлампии?» «Что это ты имеешь в виду?» «Переспи с ней», — не моргнув глазом ответил я. «Может, ты выяснишь, чего интересное». «Этот Гриша в тебя вчера точно не попал», — сыщик наклонился ближе и внимательно рассмотрел мою голову. «Да и не подал ты, я бы это тоже заметил». «Я говорю вполне серьезно. Дочь матери под колпаком, полиция у нее в кармане, даже мэр не может толком ей противостоять, а это даст нам преимущество». «Твое преимущество не слишком привлекательное», — нахмурился сыщик. «Может, в постели они и ничего, но я любитель получать еще и эстетическое наслаждение. Ты понимаешь, сам такой», — Быков хлопнул меня по плечу. «Завтрак ждет», — и пошел прочь из кабинета. Я спустился следом, прикрыв за собой дверь. Ничего особенно ценного, за исключением шифра, в его бумагах не нашлось. Возможно, что-нибудь найдется и в сейфе, но об этом после завтрака. В столовую уже собрались все. Арно и Ваня стояли у стенки, на этот раз без оружия. Графиня сидела рядом с дочерью, которая была одета не по-домашнему скромно, в темное платье на молнии, как комбинезон, если бы не юбка, да еще и застегнутая под самое горло. Ярко горели лампы, потому что окна выходили на северную сторону, упирались в парк, и солнечного света здесь явно не хватало. «Доброе утро!» — поприветствовал я всех. «У вас всегда свет включен в доме?» «Да», — тут же ответила Ира. «Всегда. И никогда не бывает проблем с электричеством». Женщины переглянулись, а потом Евлампия Константиновна посмотрела на прислугу. Ответил Ваня. «У нас в доме стоит двухконтурный стабилизатор для первых этапов защиты, а еще генератор, когда электричество и вовсе пропадает. И часто такое случается». Я сел за стол и обратился напрямую к прислуге. Хотя в животе урчало, тема меня заинтересовала, и еды я думать уже не смог. Довольно часто каждую неделю может случиться отключение. Стабилизатор постоянно в первой фазе, иногда надолго перескакивает во вторую. Я не разбираюсь в электричестве так хорошо, как хотелось бы. Что это за первая и вторая фаза? — Ваня, расскажи, в этом нет никакого секрета, — попросила графиня, замявшегося слугу. — Вы наверняка знаете, господин барон, что у нас есть ток на одну фазу и три фазы. — Ага, да, как и... — Продолжайте, — спохватился я. — Это 240 и 430 вольт, а у стабилизатора свои фазы, на скачке до 20 и 40 процентов от нормы. Когда напряжение проседает больше, чем наполовину, включается генератор. Прислушайтесь, сейчас тихо. Когда стабилизатор работает в режиме второй фазы, в доме слегка слышно гудение. С генератором похуже, он громче. «Спасибо», — кивнул я и принялся за завтрак, пока тот еще не остыл. «И такие штуки есть только у вас в доме?» «Стоят они недешево, но я видел такие еще в нескольких домах». «Таких же, как ваш, или ты говоришь про доходные дома?» «Чтобы на доходный дом такой стабилизатор поставить, э штук 5 понадобится. Или один, но дюжи мощный», — добавил слуга. «А стоит такой совсем недешево. В доходном доме жильцы не смогут такой поставить. А в гостинице такая штука, что у нас установлена, обойдется в десять тысяч, а то и дороже» недешевое удовольствие», — согласился я. «Зато комфорт!» — воскликнула графиня. Я кивнул слуге, что разговор закончен, разобрался с завтраком и попросил разрешения у Хворостовой воспользоваться ее телефоном. Третий звонок во дворец был не более успешен, чем второй. Ани снова не было, но девушка из императорского секретариата передала мне ее послание. Мне не следовало беспокоиться, потому что ее отец все рассказал ей. «Забавно, меня нет уже третьи сутки, хотя задание проще некуда, и в результате мне не нужно беспокоиться. Пожалуй, стоит начать и заодно поторопиться с решением конфликта в Вельске». Я простоял несколько минут у телефона, постукивая пальцем по небольшой тумбочке с витиеватым узором на ножках, пока из столовой не вышла графиня. «Вы уже закончили «М-м-м-м». «А, да, спасибо. Я заметил, что у нее за спиной стоит Ваня. Что такое?» «Господин барон, я бы хотел...» Тут он с опаской потрогал разбитую губу. «Хотел спросить у вас, что стряслось с Гришкой. А вы не объяснили, Евлампия Константиновна?» «Ох, нет, мне было совсем не до этого», — воскликнула графиня. «Может, вы попробуете?» «Мне как-то неловко, это же ваши люди. В полицию вчера сообщали?» «Да. В полицию? Что Гришка натворить успел?» — удивился слуга. «Так ты не знаешь?» — спросил я. «Нет, не знаю, честное слово». Утратил доверие Евлампии Константиновны. «Это как так?» «Ослушался и нарушил приказ», — ответила графиня достаточно жестко, чтобы показать, что она не намерена продолжать этот разговор. «И что же он в тюрьме сейчас?» — с ужасом спросил Ваня. «Нет, он погиб», — сказал я и описал произошедшее. «Земля ему пухом», — перекрестился слуга. «Но я к этому отношения не имею, и Арно тоже ни при чем». Он выглядел таким испуганным, что не поверить ему было просто нельзя. К тому же, если в каждом человеке видеть злодея с подготовкой на уровне третьего отделения, то проще не верить никому и ничему». «А я так не мог. Нужна была какая-то точка опоры». «Хорошо. Скажи только, когда давно вы приобрели стабилизатор?» Весной, не моргнув и глазом, ответил Ваня. «Неделю промучились со слабым светом и отключениями, и графиня приказала купить». «Надо подняться в кабинет вашего брата. Мне нужно пересмотреть документы о продаже вашего имущества. И карту желательно тоже». И вновь всей толпой, за исключением слуг, мы вернулись в комнату Ипполита. После недолгих поисков Ира принесла из библиотеки карту города, довольно свежую, не старше двух лет. Как ей думал, хаотичная застройка города оказалась бессистемной, и в этом явно стоило винить местное руководство. Но меня интересовало то, какие земли были проданы, а продавалось все в огромных количествах. По сути, до приезда Новиковых, Хворостовым принадлежала большая часть городской земли и все территории уезда. Графиня пояснила, что некоторые земли у них выкупило государство в пользу города, чтобы полностью владеть важными объектами. Все это звучало логично. Вряд ли администрация города будет арендовать у кого-то постороннего кусок земли под зданием, а вот лесные массивы продавались кусками площадью в десятки гектаров «На этих землях хорошего леса уже не было», — сказала Евлампия Константиновна. оплатить за их содержание становилось накладно. Поэтому их продавали. Но у нас все равно еще достаточно земель, чтобы поддерживать работу предприятий». Денис Порфирьевич вчера упомянул заброшенную лесопилку, вспомнил я. «Есть и такие», — подтвердила графиня. «Они стоят на пустырях, и возить туда лес невыгодно». Затем прямо на карте мы расчертили проданные территории. Получалось по меньшей мере треть, если не половина. Но приличный кусок леса с удаленностью на 15 километров от границы города не принадлежал ни Хворостовым, ни Новиковым. «Это мы тоже продали городу, благодаря моему брату», с гордостью добавила графиня. «Он предложил это на Большом Совете для дальнейшего развития Вельска. И что же, город развивается». «Нет, еще не так быстро. Еще нужно подготовить документы, расчертить планы. А это все забота мэра и его администрации. Но я рада, что мы продолжаем помогать городу расти». Далее мы посмотрели городскую карту. Здание, которые выкупила семья Новиковых, формировали кварталы, но имели пустоты. Не все удавалось скупить, как планировалось. Намечались явные точки противостояния двух семей но никаких документов, подтверждающих агрессивные намерения, хотя бы одной из сторон не имелось. И все же я чувствовал потребность снова переговорить со Станиславом. На этот раз на чистоту, о чем и сообщил графиня. «Тогда я могла бы помочь вашему другу разобрать документы», охотно ответила женщина. «Аира вас довезет». Предложение было настолько неожиданным, что я не сразу нашелся, что сказать. Вместо меня пришлось соглашаться сыщику, но и его ответ прозвучал скорее нехотя. Складывалась забавная ситуация. «Да, маман», — скромная одетая девушка покорно склонила голову, а стоило нам спуститься на первый этаж, гордо тряхнула головой. «Иногда она просто невыносима». «Она вас опекает... Эм, чересчур сильно, на мой взгляд», — вежливо заметил я. «Только до моего замужества». «А зачем нам сейчас ехать к графу?» «Вам это правда интересно?» «Мне показалось, что вся эта история вас не слишком беспокоит. К тому же нашу первую встречу наверняка организовала ваша матушка». «Все это интригует, скажем так», – уклончиво ответила Ира, не вдаваясь в подробности относительно матери, что я воспринял как подтверждение моих слов. «Так зачем нам граф?» «Чтобы узнать у него про источник мерцания».